Глава седьмая. Чудовищная стирка. Кэролин Вуд вздернула левую бровь и решительно направилась к моей кровати. Я не решался оторвать от нее взгляда, ведь рядом со мной сидел маленький, лохматый, рогатый, зубатый монстр, и я совершенно не знал, как это объяснить. «И как ты можешь объяснить это?» — сурово спросила Кэр, словно читая мои мысли. «Ну, понимаешь, он монстр, он сам...» «Нет, Макс», — Кэр погрозила мне пальцем, — «что мы говорили об ответственности?» И прежде чем я успел придумать хоть что-то, она нагнулась и ухватила Атту за шкирку так, что только хвост мелькнул. Кэролин выпрямилась и брезгливо продемонстрировала монстра мне. «Максимилиан Джейкоб Вуд, мы ведь договаривались, что ты не будешь тянуть хлам из подвала в дом без предварительной стирки, а эта игрушка выглядит жутко грязно». «Игрушка?» Недоуменно прошептал я и осторожно скосил взгляд. Я удивленно раскрыл рот. ат-то в руках мамы безвольно болтался и был неотличим от дохлого опосума, по которому пару раз проехали грузовиком. Или плюшевые игрушки до интернетовой эры. Мутант Тедди, по которому также прошлось несколько машин, непременно пританцовывая. «Я, конечно, понимаю, что в твоем возрасте тяга ко всему ужасному особенно обостряется. Я, будучи крайне лояльной матерью, не выкину эту плюшевую жабу». Кэр брезгливо покосилась на Атту. «А всего лишь закину твоего монстра в стирку». Прежде чем уйти с трофеем, Кэр обернулась. «Не стоит делать из этого трагедию. И спустись вниз, если не хочешь, чтобы тетя Ви поднялась наверх». Белая дверь закрылась. Звук шагов стих, и лишь тогда до меня дошло, что Атту несут на верную гибель. Я вскочил и опрометью бросился следом. Скатываясь по лестнице, я чуть не свернул себе шею и уже на повороте в прихожей едва не сбил тетушку Ви. «Малыш Макс!» — радостно вскрикнула она. Я попытался увернуться, но лишь потерял равновесие и, падая, уткнулся носом в ее роскошную грудь. Изящные руки в звенящих браслетах сгребли меня и сжали так сильно, что не осталось ни малейшего варианта вырваться из плена объятий. Краска прилила к лицу и ушам. Мне резко стало нечем дышать. Я отчаянно замахал руками сигналя о своем крайне опасном положении. Ви отступила на расстояние вытянутых рук, продолжая держать меня за плечи. «Что-то ты бледный!» — заботливо заворковала она, продолжая тискать меня. И как бы я ни брыкался, она не отпускала меня до самого возвращения матери. «Ви, раз ты остаешься на ночь, может, и ужин приготовишь?» — хитро улыбнулась Кэр. «А то Макс вкуснее телек давно ничего не жевал». Ви переключила внимание, выпустила добычу, меня из когтей и хлопнула в ладоши, словно волшебница, в блеске страз и мелодичном перезвоне браслетов. «У нас будет новосельнический пир! Но для начала, Нил, покажи, где в вашем захолустье супермаркет. Даже если он не супер, в нем явно больше продуктов, чем в твоем холодильнике». Ви и Кэр впали в радость обсуждения ужина, а я ужиком ускользнул спасать Атту. Я кубарем ввалился в прачечную, поскальзываясь на кафельном полу и цепляясь за все подряд, чтобы не упасть. Макс-спасатель подлетел к стиралке». Рычащий монстр переваривал моего совсем нового друга. Я упал на колени и, словно космонавт, выглянул в иллюминатор. По ту сторону стекла, будто в открытом космосе, пронеслись очумелые глаза монстра. Синий язык на миг прилип к круглому стеклу дверцы и тут же исчез в круговороте пузырей. «Держись, друг!» — крикнул я и со всей силы вдавил кнопку «Стоп». Не дождавшись, когда барабан остановится, я рывком открыл дверцу. «Атта» вместе с водой хлынул на меня — Я плюхнулся в лужу. Атта комком мокрой шерсти лежал на холодном кафеле, не шевелясь. Вода струйками утекала в сияющие черной пустотой прямоугольники слива. Мысленно я поблагодарил предусмотрительных хозяев и перевел взгляд с решетки на монстра. «Очнись, Атта!» — прошептал я и осторожно прикоснулся к тельцу. Где-то на задворках памяти всплыли фрагменты из фильмов и инструкций, как привести в чувство утопающих. Я перевернул Атту бок и нагнулся, чтобы послушать дыхание. Пасть монстра была приоткрыта, и теперь он точно был похож на дохлого опоссума, по которому проехала машина, а потом прошел дождь. Мир начал дрожать и таять. Я смахнул слезы и сильнее потряс зверька. «Хватит прикидываться, Атта! Вставай же уже! Монстры так просто не сдаются!» Нос предательски щипало, но вот веки Атты дрогнули и приподнялись — Оранжевый глаз вспыхнул огнем, но тут же стал фиолетовым. Дрыгнув лапками, бедный монстр, пошатываясь, уселся и принялся икать, пуская пузыри. «Ты жив!» — радостно воскликнул я и сгреб под ту вахапку. «Жив!» — тихонько повторил монстр. «Тебя надо прополоскать от порошка!» «Прости, но будет еще немного мокро». «Мокро!» — страдальчески завыл Атта, закрывая голову когтистыми лапами. «Потерпи немножко!» Поскальзываясь, я потащил монстра к душу, оборудованному тут же в углу. Аккуратно поддерживая вялое тельце, я поливал его из лейки, пока полностью не промыл от химии. Затем, укутав в огромное полотенце, усадил Атту в пустой сухой тазик и принялся убирать следы отмывания монстра. К тому времени, как я закончил, Атта пришел в себя и, выбравшись из махрового кокона, встряхнулся по собачьи, обрызгав меня из стены. «Ну что, ты как?» — виноват спросил я. «Как? Как?» — проворчал монстр, обхватил голову лапами и дико завращал глазами. «В следующий раз прячься. Хотя, думаю, Кэр тебе больше не угроза. Как и стирка». Я посмотрел на Атту. Вся пыль и грязь сошла с монстра. Оказалось, что под ней скрывается существо с шерстью волшебного аквамаринового цвета на концах и аметистового у корней. «Хотя водные процедуры пошли тебе на пользу». Похоже, Атто и сам удивился, так как, рассмотрев лапы и погладив пузо, принялся изучать пушистый хвост. «Красивая!» — подытожил он. Неправда красивый!» — охотно согласился я. «Вот, смотри!» и, подняв зверя, поставил его на старую тумбу у огромного зеркала. Увидев свое отражение, Атта, как кот, выгнул спину дугой, оскалился, поднял шерсть дыбом и зашипел. Чужак в отражении сделал все то же самое. Тогда Атта, -то, чтобы казаться выше, встал на задние лапы и выпустил когти, не забывая продемонстрировать оба ряда острых, как иглы зубов. Он даже издал внутриутробный звук, одновременно похожий на гудение труп и плач гризли на рассвете. Но противник и тут не сдавался, и зубы, и когти у него были не менее страшны. — Ты чего, чудило? Это же зеркало! — рассмеялся я и дотронулся до своего отражения. Монстр обернулся, недоверчиво глянул на меня, а затем вновь посмотрел в зеркало. Шерсть на загривке все еще-то опорщилась. Атта вытянул шею и шумно втянул воздух. Раз, другой. А после подошел впритык к зеркалу, ткнулся лбом в отражение и тут же отпрыгнул, чуть не свалившись на пол. Вскарабкавшись и бочком подойдя вплотную к зеркалу, Атта осторожно дотронулся до моего отражения. «Макс!» Монстр в зеркале тоже вытянул лапу и дотронулся до Атты. Атта шлепнул по зеркалу, и монстр на той стороне остановил его ладошку своей. Атта проделал этот же трюк задними лапами, пока не свалился. «Атта!» — довольно подытожил мой зубатый друг. «Да, это ты и твое отражение!» После я полчаса наблюдал, как мой монстр шлепал лапами зеркала, крутился, вертелся, задирал лапы и корчил рожи. За это время я даже успел высушить феном промокшую одежду. Монстр был столь занят собой, что не обратил на жужжание никакого внимания. Потеха так понравилась Атте, что утаскивать его пришлось силой. Пришлось даже подкупить юного нарцисса карманным зеркальцем, которое я отыскал в одном из ящичков тумбы. Маленькое, круглое, с узором в виде птицы, выложенной перламутром. Хоть в него и помещался практически один глаз Атты, но монстр остался ужасно доволен. «Атта!» — сунул зеркальце мне в нос монстр. «Нет, Макс!» — засмеялся я, глядя на свою улыбку в отражении. Атта насупился, заглянул в зеркальце и просиял. «Атта!» «Пошли, чудак!» — протянул я руку моему монстру. «Есть!» погладил чистое брюшко Атта. «Пока нет», — покачал я головой. «Уже да! Есть!» Мы вернулись в мою комнату. Дом опустел. Видимо, Кэр и Ви уехали за продуктами к вечернему пиру. Атта залез в платяной шкаф, продолжая развлекаться с зеркалом, а я сидел за небольшим столом у окна и вспоминал подслушанный разговор. Незаметно я провалился в прошлое. «Комната растаяла и изменила свои очертания. Передо мной был дом, который мы покинули очень давно. Дверь открылась, и в проеме возник силуэт. Я видел маленького зареванного мальчика с фингалом под глазом и с ссадинами на подбородке. «Мам, папа же не уехал в экспедицию?» — вытирая нос, спросил ребенок. «Он нас просто бросил!» Молодая женщина с большими, красивыми, но красными от слез глазами поднялась с кровати и, подойдя к двери, опустилась перед сыном. Шестилетний малыш из последних сил сдерживался, чтобы вновь не пустить слезы. Не по-детски серьезное выражение лица. Брови сдвинуты, губы поджаты, а на лбу морщинка. «С чего ты это взял, сынок?» Женщина заправила прядь черных, как крыло ворона волос и попыталась улыбнуться, но вышла натянутая и криво. «Все во дворе так говорят», — нехтя признался малыш и опустил взгляд. Тогда мать ничего не ответила, а лишь обняла. «Ничего они не знают, Макс». Я вздохнула, и комната из прошлого исчезла. Я помнил, что через пару недель мы переехали. На другом конце города никто не знал ничего обо мне и моем отце. Мы потом еще не раз убегали от прошлого, что кусал за пятки». Я менял дома, а мой отец становился ученым и изобретателем, астронавтом и археологом, журналистом и даже охотником за монстрами. Я ждал его возвращения из джунглей Индии или из кругосветной экспедиции, со строительства секретного объекта или шпионской миссии. Каждая прочитанная книга добавляла что-то в мою личную историю. Спустя пару лет я научился не заводить друзей и молчать об отце. А еще через какое-то время я уже сам не помнил, что из рассказанного мной правды. Единственное, что отчетливо засело в памяти, его фотолаборатория и кабинет с досками и расчетами. Хотя, может, и это я тоже выдумал. Но я так привык к своей фантазии, что не хочу лишиться этой детской иллюзии. Может быть, когда взрослеешь, то это неизбежно. Начинать строить свое маленькое кладбище разбитых надежд. Слезы, бессилия злость разочарование. Неужели это и значит быть взрослым? Или быть взрослым — это продолжать верить вопреки всему, даже если никто не верит? Продолжать бороться, хотя дело и выглядит безнадежным. Может, взрослость, она тоже разная? А если так, то я найду отца и спрошу его сам, и узнаю, что произошло на самом деле. Я вытерну с рукавом и обещал себе больше не реветь, как девчонка, Тем более при моем монстре. Ведь стоило пустить слезы, как чудовище подскочило ко мне и принялось утешать. «Все в порядке, Атта», — отмахнулся я от когтистых лап. «Похоже, что соль для Атты, как конфеты для ребенка. И если шоколад грозил человеческим детенышам диатезом, кариесом и облезлыми ушами, то соль приводила моего фиолетового монстра в особый восторг, стоило ему лишь распробовать ее. Благо, хоть в гремлина не превращался». Есть! настойчиво напомнил Атта. Жди ужина, вздохнул я, хотя и не представлял, как усадить это чудовище за стол. Наверное, так чувствуют себя мальчики постарше, впервые знакомы родителей со своей подружкой.